Глава 13. Можно войти? Вежливо интересуется какого-то хрена припершаяся ко мне Лиза. Она заявилась ко мне утром следующего дня, вскоре после того, как дети отправились в школу. Ночь выдалась не самой приятной. Я толком не спала, часто вставала и выходила покурить, нервно вышагивая по заднему крыльцу. Сейчас я чувствовала себя по-настоящему дерьмово с помятым лицом и вылезающими из орбит глазами. Настроение было скверное. Любовница Картера – последний человек на земле, которого я хотела бы видеть. Но просто выгнать ее я не могу. Входи. Я отступаю, даже не пытаясь изобразить, что хоть сколько-нибудь рада ее появлению у себя. Лиза переступает через порог и, держа свою сумочку обеими руками, осматривается. Не знаю, что она там думает о моем доме, да и сырать я хотела. Скрестив руки на груди, выставляю подбородок вперед, демонстрируя свое отношение к ее мнению. — Извини, что так неожиданно и без приглашения, — покончив со смотринами, говорит Лиза. — Да, следовало позвонить. — О, я не собираюсь упрощать ей задачу. Эта зараза трахалась с парнем, с которым я планировала свое будущее. Она не обязана мне нравиться. — Справедливо, — соглашаюсь, кивает девушка. — Не похоже, что она здесь, чтобы ссориться, так что я немного оттаиваю. Кофе? — Если можно. Гадая, какого хрена ей от меня надо, я иду на кухню и наливаю для нее чашку. — Спасибо. Я киваю, принимаю благодарность. Если мне только покажется, что она наглеет, дам ей пинка под зад. — Тебе, наверное, любопытно, почему я пришла. Я пожимаю плечом. Это очевидно. — Немного. — Хотела извиниться за вчерашнее. Карта рассказал мне про тебя. Мне не надо было целовать его. Она выглядит искренне раскаявшейся Ненавидеть ее становится тяжело. «Почему же тогда поцеловала?» С прохладой спрашиваю я. Она хмурится, и вертикальная морщинка залегает между ее бровей. Лиза на самом деле красивая. Она утонченная, что ли. Весь ее образ идеален. Платье, прическа, туфли. В нашем старом доме даже как-то нелепо смотрится. Ей тут не место. Я ловлю себя на мысли, что завидую ей. Хотела бы я иметь возможность так же выглядеть. И я с горечью понимаю, что проигрываю на ее фоне. — Не знаю, — вздыхает Лиза, не догадываясь о моих мыслях. Затем невеселая улыбка трогает ее губы. Наверное, не восприняла всерьез его слова. — Видишь ли, у нас с Картером все так запуталось. То, что мы делаем, делали. Плохо, безусловно. Это зашло очень далеко. Но теперь он влюбился в тебя. И все должно прекратиться. — И ты не против? Я не спускаю с нее глаз, пытаясь уловить фальшь. Неужели она так быстро смирилась? Нет, по большому счету мне начхать, как она к этому относится. Но мне бы не хотелось ожидать подвоха со стороны этой девушки, если мы с Картером будем вместе. Боже, неужели я всерьез думаю, что из этого что-то выйдет? После того, что случилось. Я хочу, чтобы Картер был счастлив. Ее голос звучит тихо после продолжительного молчания. Он хороший парень. — Правда, Феникс, — уверяет она, когда на моем лице против воли возникает скепсис. — Да, до вчерашнего вечера я тоже была уверена, что Картер хороший парень. Но разве по-настоящему хорошие парни спят с женами своих братьев? Я так не думаю. Или я ни черта не знаю о хороших парнях. — Все люди совершают ошибки. — Картер не исключение, — печально улыбается Лиза. — И если ты ищешь в этой истории злодея, то это я. — Я удерживаю себя от того, чтобы закатить глаза. Это действительно прозвучало трагично. Но Лиза не кажется той, кто играет. Возможно, это и так. Но я совсем ее не знаю. Поэтому не могу решить, она честна передо мной или же просто чертовски одаренная актриса. С Картером я познакомился раньше, чем с Тревором. Лиза смотрит в свою чашку с кофе, обхватив ее обеими ладонями. У нас довольно дерьмовый кофе. Точнее, для нас он самый обычный, но точно не для девушки ее уровня. Уверена, все в жизни этой девушки исключительно высококлассное. Одежда и аксессуары, что на ней, наверняка стоимостью как пять моих зарплатных чека. Я такой никогда не буду. То есть Картер может привести меня в свой город и поселить в своем доме, может накупить для меня кучу дорогих шмоток, но я всегда останусь голодранкой из Гринсбора. С этим надо родиться. От меня за версту несет нищетой и невежество. Мы были в одной компании, и Картер всегда привлекал меня, продолжает делиться Лиза. не подозревая об уничижительных мыслях в моей голове. Но он воспринимал меня лишь как друга. Она делает попытку улыбнуться, но ее нижняя губа дрожит, и она быстро качает головой под натиском эмоций. Это до сих пор ее задевает, ее безответные чувства к Картеру. Затем я познакомилась с Тревором, и мы стали встречаться. Ее голос слегка крепнет, в нем проступает тепло. Я в замешательстве, потому что эта девушка совершенно точно испытывает привязанность к своему мужу. Не уверена насчет любви. Но когда любит одного, не спят с другим, верно? Мой муж замечательный и так хорошо ко мне относится а я...» Лиза пожимает хрупкими плечами. Она будто и сама не до конца понимает, как может передавать его. «Наверное, я просто не могла пережить, что Картер отверг меня. Это был незнакомый опыт для меня. Она немного смущена, говоря о своем счастлавии. Всю свою жизнь я получала то, что хотела. Но когда я захотела Картера, он ответил «нет». В итоге он все же ответил «да», — сухо говорю я. Не надо забывать, что они трахались друг с другом за спиной ее мужа. Лиза касается золотого браслета на своем запястье и, нервничая, теребит его. Все это так неловко для нее, но я не особо сочувствую ей. Она спала с парнем, в которого я влюблена. Пусть скажет спасибо, что я не пытаюсь выдрать ей волосы. — Я соблазнила его, — шепчет Лиза, престыженно глядя на меня. — Картер очень долго избегал моих попыток. Но однажды сдался, и он не стал счастливее от этой связи, с грустью усмехается она. Она, похоже, тоже не стала. Но очевидно, когда ты богат, и многие земные проблемы обходят тебя стороной, ты нуждаешься в драме и чем-то, что будет стимулировать твою жажду жизни. Некоторые кайфуют от плохих эмоций, или им нужна доза адреналина, когда они боятся быть застуканными за своими грязными делишками. Я могу лишь догадываться, что движет этими людьми. Извращенцев в мире хватает. не вычеркивая его из своей жизни только из-за того, что мы с ним совершали ошибки, просит Лиза. Я бы не пришла к тебе, если бы не была уверена, что Картер дорожит тобой, Феникс. Она смотрит на меня с мольбой. Дело может быть в том, что она всего-навсего печется своей задницей и таким образом хочет убедиться, что я буду держать свой рот на замке. Нахмурившись, я ничего не отвечаю. У меня нет никакого решения прямо сейчас. Я далеко, очень-очень далеко не святая, чтобы осуждать Картера и Лизу. Но дело в том, что этот парень предложил мне полностью изменить мою жизнь и жизни детей, за которых я в ответе. Ради него. А теперь я сомневаюсь, что могу доверять ему. Я знаю, что он предложил тебе переехать к нему в Мэн. Мягко улыбается Лиза, когда я так ничего и не отвечаю. Я обращаю на нее настороженный взгляд. Лиза не только любовница, или уже бывшая любовница Картера. Она член его семьи. Это бесит. Но мне не все равно, что она думает о том, что кто-то вроде меня поселится в его доме и станет частью его мира. Их мира. Я все еще думаю. Мой тон немного ворчливый. Это не совсем правда, но и не ложь. Предполагала, что я дала свое согласие. Хотя все это случилось до событий вчерашнего вечера. Так что по-прежнему ничего не решено. «Разве ты не любишь Картера?» – осторожно интересуется она. «Вот уж не ее дело. Я хочу сказать ей об этом». Но что-то внутри меня не хочет быть с ней грубой. Скорее всего, я просто полная дура. Одной любви в моем положении мало. Лиза хмурит брови, не понимая меня. Боже, я что, действительно стану обсуждать свои проблемы и сомнения с этой девушкой? У меня есть сестры, и брат. Все они несовершеннолетние, и я отвечаю за них. Лиза внимательно смотрит на меня, но ничего не отвечает. Полагаю, Картер рассказал ей об этом. Прежде чем сделать то, о чем просит меня Картер, я должна все хорошо обдумать. «Изменения коснутся не меня одну. И давай на чистоту. Картер немного не в себе, если всерьез хочет, чтобы я и моя семья поселились у него», без радоста хмыкаю я. «Он хочет, чтобы ты была рядом, потому что любит тебя», спокойно возражает Лиза. Я вздыхаю. «Наверное, ты заметила, что мы не особо шикуем?» Взмахнув рукой, усмехаюсь я. И совершенно очевидно, я не девушка его уровня. «Знаю, знаю, это мои заскоки, и Эдди отругала бы меня, если бы услышала это». Не знаю, чего я ожидала от Лизы? Того, что она согласится с тем, что я нищенка, недостойна Картера? Если бы она сказала так, мне было бы легче порвать с ним. Семья Картера на самом деле богата, Феникс. Но не понимаю, почему это должно быть проблемой. Она будто и правда не понимает. Но не это привлекает мое внимание. богата Насколько богата Я ловлю себя на мысли, что практически ничего не знаю о семье Картера. Но не это привлекает мое внимание. богата «Насколько богата Я ловлю себя на мысли, что практически ничего не знаю о семье Картера, за исключением того, что у него есть брат, жену которого он трахал. «Безусловно, я в курсе, что у Картера есть деньги. Он какая-то шишка в компании, на которую работает, и они доверили ему запуск нового завода. Лиза сказала, что его семья богата. «Не знаю», – растерянно моргает девушка. «Очень. Одна из самых богатых семей в штате». От ее ответа я в легком шоке. «Нет, не так. Я в полном охренении». Первые несколько секунд я никак не реагирую, и Лиза беспокойно хмурится. «Феникс, ты не знала, что Картер богат?» – догадывается она. Я мотаю головой. «Какой же тупицы я сейчас себя чувствую!» «Я знала, что у него есть деньги, потому что он занимает руководящую должность в компании, которая построила завод в городе, но я понятия не имела о богатстве его семьи», – бормочу я. «Это и есть компания его семьи», – сообщает Лиза. и завод также принадлежит семье Картера. Мне делается дурно. Сколько еще сюрпризов припас для меня этот парень. О боже, о чем я только думала. Я не могу переехать к Картеру. Одна мысль о том, что мне придется столкнуться с его семейством миллионеров, заставляет мой желудок сжиматься от ужаса. Наверное, я побледнела, или выгляжу как та, кто запросто бахнется в обморок, потому что Лиза с опасением спрашивает. «Феникс, ты в порядке?» «Ого!» Я быстро киваю, хотя какой там нахрен в порядке. Скорее всего, я какая-то неправильная, и другие девушки на моем месте только обрадовались бы, что отхватили себе богача. Но меня это только огорчает. Я не могу быть с Картером, не могу. То есть, я не только что решила это. С самого первого дня нашего знакомства я знала, что он мне не пара. Но потом ему каким-то образом удалось сломить мое сопротивление, и я даже поверила, что из этого может что-то выйти. Тогда я не знала, что, получая Картера, Я получаю его неприлично богатую семью. Это ввергает меня в панический ужас. Остановись. Куда ты лезешь Феникс? Разве не видишь, что тебе это не по зубам? Я думала, тебе это известно. Лиза, кажется, раздосадована. Скорее всего, она уже жалеет, что раскрыла мне факты о Картере, которые мне не были известны, но предполагалось и не без причины, что я знаю все о человеке, с которым планирую свое будущее. Но нет, нифига. Оказывается, мне много, о чем не было известно. с горькой иронией отвечаю я. Лиза выглядит так, будто ей меня жаль. Я совсем не хочу, чтобы любовница Картера испытывала жалость ко мне. Мне не нужно ее сочувствие но и ненавидеть ее я не могу. Если бы она была сукой, мне было бы легко ненавидеть ее, но она кажется хорошей, за исключением того, что изменяла своему мужу. Но опять же, кто я, чтобы судить ее? Скоро Лиза уходит и напоследок говорит, что ей было приятно со мной познакомиться, невзирая на обстоятельства. Да, хоть кому-то из нас было приятно.